Глава третья. Как известно, церковь святого Ганса считает диковины древопротивными предметами, но я не вижу в них никакой ереси. Все знают, что диковины существуют как таковые, но никто не задумывался, откуда они берутся. Я проводил исследования, расспрашивал владельцев волшебных предметов, мудрецов со всего света, и понял, что все ниточки тянутся к одному клубку, Оказывается, диковина появляется сама по себе, когда человек сильно в ней нуждается. Диковиной может стать как фамильная ценность, например, подвеска или кольцо, так и простой предмет, используемый в хозяйстве, например, лопата или плащ. Святые видят в этом феномене происки червя, а я думаю, что подобное явление — ничто иное, как ответы Матери Древа на молитвы человека. Более подробно о происхождении магических вещей Мы поговорим позже. Шарль де Луго. Энциклопедия «Диковины. Происхождение и подразделение». 237 год. Эра Льва. Хульф отчитал плату за еду. Получилось три фартинга, и тогда хозяин таверны дал парню немного сушеного мяса на один фартинг, чтобы округлить до пенца. Так у Ренфилда в запасе осталось чуть больше девяти шри и алая слеза, которой парень успел похвастаться другу. Советую купить тебе новую одежду, пробубнил медовар, и новое оружие, пока не прогулял все. У тебя животня ли кинжал в тюрьме? Да, кивнул Рен, поднося кружку с пивом ко рту. Кинжал, конечно, жаль, но на этот раз я не буду покупать бесполезную железку, а поступлю умнее. От Артура я узнал, что некий Гост или гоц как-то так продает диковинки. Он священник. Ты знаешь, где его найти? Хульф на мгновение задумался. «Да, помню такого. Слышал, что раньше он был бродягой, но какой-то дворянин забрал его к себе, а потом сдал в монастырь. С тех пор прошло много лет. Теперь Годс, так его зовут, слуга святой Мидры, матерь древа. Думаю, он каким-то образом смог пробраться в тайник хаупт епископа и украсть несколько диковин, либо перехватил те, что поступили недавно, или это элементарная ловушка. Тайник, говоришь? Что? Нет, ты дурак». Церковь годами изымает диковины и вешает всех, кто держит магические вещи. Это опасно. Ты только позавчера избежал петли, и уже лезешь обратно? Что за безрассудство? Червично не тактично. Вчера я смог украсть дорогущий амулет. Удача на моей стороне, хоть в карты играй». О том, что в деле алой слезы были жертвы, Рену молчал. Хульф покачал головой и погрозил пальцем. «О, ты играй в покер, а в это дело не лезь заклинаю тебя, откажись от опасной затеи». «Нет, Хульф». Рэнфилд допил и со стуком поставил кружку на стол. «Ты и сам сказал, с каждым годом церковь забирает все больше диковин, и с каждым годом они становятся все ценнее и ценнее. Те, что продаются контрабандистами, крайне дорогие, а просто украсть не выйдет, потому что владельцы диковин не простаки. Пойми ты, Хульф, мне нужна эта сила. Я не хочу вечно убегать». Я хочу встретиться со своим противником лицом к лицу и однажды дать отпор, а для этого мне нужна магия». Хульф хотел возразить, но Ренфилд не стал дожидаться ответа. Он вышел из заслуженного отдыха и, накинув на голову капюшон, направился в сторону Кронфестбурга. Парень был настроен решительно, готовился преодолеть любые преграды, чтобы заполучить желаемое. Поэтому перед выходом он незаметно стащил со стола нож и сунул его себе за пояс. Выйдя на площадь святого Мортелиуса, Ренфилд оглядел статую человека, в честь которого она была названа. Герой легенд сурово оглядывал дома, проверяя, не спрятался ли под одной из крышцы клоп Нагру. Поскольку читать вор не умел, ему оставалось только слушать рассказы стариков на улицах и площадях. О Мортелиусе, сыне матери древе и доблестном защитнике людей, легенд ходило много, но две из них нравились Рену больше остальных. Первая повествовала о циклопе Нагру, который обитал на северном горном хребте. Монстр попирал людей, живущих у подножия скал железной пятой. Он регулярно требовал дань в виде пищи, которой в тех местах и без него было немного, либо молодых людей, которых Нагру уводил в горы, и те не возвращались. Рэнфилда восхищала, что Мортелиус победил циклопа хитростью, а не тупой силой. Герой изучил слабости врага, прежде чем вступать в бой. Например, оказалось, что циклоп жаден до блестящих вещей. Одноглазый грабил деревни и города, складировал, как сорока, в своей пещере все, что отражало свет — золото, серебро, столовые приборы, осколки стекла, камушки, подковы. Узнав об этом, Мартелиус устроил монстру ловушку. Он подвесил над пещерой два золотых кольца на веревочке, звенящих на ветру. Когда чудище вышло и задрало голову, хитрец сбросил огромный булыжник прямо в глаз, нагро ослепив его. После этого зарубить великана не составило труда. Другая легенда рассказывала о могущественном волшебнике Хальдустине, умеющем подчинять себе волю других людей. Однажды злой Хальдустин пришел к королю Бретфельдера и потребовал, чтобы тот отрекся от престола и передал корону ему, но правитель лишь посмеялся. Он приказал немедленно выгнать Хальдустина, за что тотчас поплатился. Чародей взмахом руки подчинил себе волю короля и всех его подданных, находящихся в зале, а когда на помощь монарху прибыла стража, Хальдустин приказал своим заколдованным рабам перебить воинов. Брейтфельдер лишился верховной власти, и вскоре несколько южных графств отвалились от королевства так и появились небольшие по сравнению с Фестунгом и Бретфельдером королевства Сокель, Нахборн и Зитор. Узнав Фабидена, висшей над населением восточной части острова Грозгриндия, Мортелиус немедленно отправился в Зон, столицу великого королевства Брейтфельдер, но там уже царил хаос. Хальдустин захватил город и приказал своим подданным убивать любого, кто осмелится напасть. А если подданных становилось слишком мало, чародей захватывал новых. Только Мортелиус смог изменить ситуацию. Он принялся читать молитву Матерь Древу, занимая голову только ею, чтобы не позволять чарам отравить его разум. Даже сражаясь, герой не переставал повторять одни и те же слова, восславляя богиню Мидру. Разбрасывая людей в разные стороны голыми руками, святой Мортелиус добрался до замка, где засел маг, И могучим ударом кулака разбил его чары, от чего Хальдустин лишился сил и всех зубов. Пожалуй, именно святой Мортелиус являлся для Ренфилда человеком, на которого он в глубине души равнялся, но жизнь повернула не туда. Рен был беден, слаб и необразован. У него не имелось ни отца, ни матери, ни крыши над головой. С детства он занимался тем, что старался стащить на рынке что-нибудь съестное, лишь бы увидеть завтрашний день. А когда через несколько лет он подумал о том, чтобы начать зарабатывать честным трудом, то оказалось, что кроме воровства парень ничего не умеет, да и скверная репутация присосалась к быстроногому, как пиявка. Даже крепче. Пиявку хоть стиснув зубы, оторвать можно, а из людской памяти худого не выкинешь. Единственное, что ему хотелось и оставалось перенять у своего кумира, жажду приключений и побед. Однако первое он себе позволить не мог, а второе никак не давалось. Ренфилд вздохнул. Парень некоторое время побродил по площади и купил себе белую камизу-рубаху, шосы, новый капюшон и изрядно потратился на хорошие кожаные сапоги. Шосы, предназначенная для мужчин разновидность колгот, так зачастую имеют гульфик или специальную ластовицу. Ботинки без подошвы, чтобы тише красться, у него и так были, а вот действительно удобная обувь и редкость. Правда, денег на плащ уже не хватило, но Рен решил, что лучше где-нибудь стащит недостающий предмет гардероба. Переодевшись, он зашагал по улице к замку. Этой ночью Артур все же рассказал быстроногаму, куда идти но добавил, что информация не подтверждена. Вор следовал инструкциям и сначала добрался до колокольни, которая служила основным ориентиром. От нее прошелся дворами вдоль главной улицы, свернул налево и продвигался, пока не уперся в городскую стену. А потом, спустя некоторое время, оказался возле узкого туннеля с лестницей, укрытого под яблонями. Ренфилд по привычке обернулся и, не увидев за собой хвоста, которому и неоткуда было взяться, нырнул в тоннель. Парень вышел по ту сторону яблоневой рощи к высокой цилиндрической башне, над которой крутился флюгер в виде матерь-древа. Трава шелестела под ногами, порывистый ветер дергал полы плаща. Ренфилд подошел к башне и еще раз оглянулся. Вокруг были только ветви яблонь, будто бы башня стояла не в столице, а посреди дикого сада. О том, что через какую-то тысячу футов кипит жизнь, напоминали только клубы дыма, поднимающиеся из труб жилых домов, таверн и цехов. Ренфилд не решался постучать, но он некоторое время колебался, пока краем глаза не увидел, что из-за башни ему навстречу выходит седой старик в лохмотьях. Лицо деда было покрыто морщинами, а белая редкая борода выглядела так, будто ее несколько раз крайне неудачно подстригли. — Чего вы здесь ищете, молодой человек? — спросил он. — Мне нужен брат Гоц, — ответил Быстроногий. Почему-то ему не показалось опасным распространяться о том, куда и к кому он идет? Несмотря на истерзанный внешний вид, человек не вызывал неприязни. Наоборот, он внушал доверие. — И зачем тебе брат Гоц? — Мне нужно кое-что у него взять. Дед оценивающий взглянул на парнишку. — Что ж, он в башне. Постучи, входи без опаски, мальчик. Ренфилд накинул на голову капюшон и постучал в большую тяжелую дверь молотом в видении изменного знака ганцовского ветвизма. Внутри послышалась возня. Открыл Ренфилду молодой человек в рясе около пяти с половиной футов ростом, черноволосый и бледный, как большинство фестунгов, с тонкими губами, зелеными глазами, острым носом и узким подбородком. Голова его, как и подобает священнику, была обрита снизу до кончика в ушей, На шее висел медальон Святой Мидры. Священнослужитель недоуменно посмотрел на незваного гостя и дернул бровями. — Что вам нужно, брат мой? Ренфилд растерянно потоптался на месте и снова стрельнул глазами влево-вправо. Он не знал, нужен ли пароль или комбинация стуков в дверь, чтобы получить возможность взглянуть на товар, поэтому боялся, что ему откажут. — Мне нужен брат Гоц. — Так это я, брат мой. Они еще некоторое время стояли так в дверном проеме, пока священник, наконец, не отошел в сторону и не сделал пригласительный жест рукой. Ренфилд заметил, что старика рядом уже не было. Парень вошел в круглое светлое помещение, обставленное простенько, но уютно, и как только дверь закрылась, продолжил. «Тут есть еще кто-то, кроме нас?» «Нет, брат мой, сейчас я здесь один. Вы хотите покаяться?» Перед глазами Рэнфилда молнией пролетело обезображенное лицо Гера Альперта. «Нет, я по другому вопросу». Вор сделал несколько шагов к священнику и понизил голос. «Я слышал, ты торгуешь диковинами, священник?» Тот отпрянул. «Это кто вам такую глупость?» — сказал брат мой. «Да есть человечек. Так вот, я хочу приобрести одну». Священник прищурился. «Диковины, дары червя Фердербина! Они опасны для мира людского Антайля, и еще святой Ганстеган признал их существование древопротивным. Их хранение избыт приравниваются к богохульству и караются сожжением на костре. Не парь мне голову, Святоша, процедил Ренфилд сквозь зубы и достал кухонный нож хульфа. Лезвие сверкнуло в мягких лучах солнца. Священник вздрогнул, когда быстроногий схватил его за локоть и приставил нож к горлу. Сам же гоц рефлекторно схватился за свой священный медальон. — Давай по-хорошему, — продолжал Ренфилд. — У тебя есть товар, у меня деньги. Итак, я хочу товар. Показывай. — Нет, — пролепетал гоц заикаясь. — Даже если бы и были, диковины не всегда работают как надо, если сами не захотят. У них есть своя воля, понимаешь ты? Ренфилд не мог не согласиться, — Он вспомнил, как этой ночью от него сбежала дублирующая шкатулка, как она сопротивлялась и вырывалась. Священник был прав. У магических предметов есть душа, характер и желание. Тогда сделай ее мне. Или скажи, где найти человека, который делает диковины на заказ. Диковины не делаются на заказ. Это не украшения. Они появляются сами, когда в них есть необходимость. Священник тяжело дышал, на лбу выступил пот. В самый нужный момент они берутся непонятно откуда. Вот, казалось бы, обычный предмет, но если вдруг очень припечетый и помощи ждать не приходится, то она обязательно появится, диковина появится. Ренфилд вспомнил слова медовара Хульфа, рассказывавшего о серпе Луны. Это инструмент для защиты, рабочему человеку предназначенный. Если все хорошо у тебя, то работаем в поле. Пшеницу срезай, а если бандиты на дом твой нападут, так серп этот оружием станет непобедимым, и дом твой, и жену с детьми защитит. То есть хочешь сказать, святоша, что диковина, когда угодно, появиться могут, а только что ты мне лепил, что это червивые дары, что черфер Дербин им всем подряд раздает, так? Губы Гоца задрожали, и священник был вынужден опереться спиной о стену, чтобы устоять на ногах. — Тогда почему я все еще не получил свою диковину, а? Мне она нужна, я хочу ее, я хочу диковину! — чуть ли не прокричал Ренфилд быстроногий. — Где же она, ну? — Я не знаю. Зажмурился Гоц сжал зубы, ожидая, что кухонный нож сейчас перережет ниточку его жизни. Но вместо этого Ренфилд в гневе толкнул священника к столу. — Тогда подотри себе и месерева, гребаный осел! — — скричал Ренфилд, толкнул ногой дверь и, выходя, врезался в человека в богатой одежде и темно-синем плаще. Опасаясь лишних вопросов, быстроногий поторопился удалиться. Он прошел сквозь узкий тоннель, наткнулся снаружи на нескольких стражников с изображением шлема на сюрко и направился в заслуженный отдых. Ренфилду хотелось напиться. Последние несколько дней возможность добыть диковину возникала у него дважды. Добыча находилась на расстоянии вытянутой руки, но в первый раз исполнению мечты помешал сам волшебный предмет, а во второй — ложная наводка Артура. Сегодня утром Ренфилд потратил на одежду девять шири, а остальные монеты решил спустить на еду и выпивку у Хульфа. Вор уже уходил с торговой площади, когда зазвенели колокола. Стража во всем кронфесте как с цепи сорвалась. Мимо пробежал отряд стражников, ритмично топая и гремя доспехами. Резко увеличилось количество патрулей, которые ходили по три-четыре человека. Не желая попасться под горячую руку, быстроногий поторопился в таверну, где остался до вечера, В основном он пил пиво и болтал с Хульфом, пока солнце не опустилось за горизонт и в заслуженный отдых не начали пребывать горожане. Медовар гонял служанок, поваров и принимал гостей, а Рен сидел в углу гостевой залы и ел соленые сухари в масле, запивая их пивом. Парню было о чем подумать, его грызла обида из-за утери шкатулки и неудачи с Годцем. Но больше всего терзаний приносило мертвецки бледное лицо ювелира Альперта, который сверлил Рена взглядом, в рещейся лужице темной крови и показывая желтые зубы. Ренфилд не жалел ювелира, он человек мерзкий и жадный, но парню было страшно, кого он боялся? Матерь древа. Раньше он никогда не задумывался о своей душе. Неужели после смерти он станет пищей для червя Фердербина? А вдруг ему действительно стоит сходить в церковь и покаяться? Может, тогда ему станет легче? Вокруг собралось много компаний, тихие и шумные, маленькие и большие. Одни перешептывались, другие играли в покер или в кости, швыряя карты на стол или молясь госпоже удачи, чтобы выпало семь. «А чего нынче стража-то бунтует?» — спросил один мужик у другого. Рэнфилду стало интересно, что же такого случилось, что колокол надрывался как бешеный. «Предателя ловят», — отхлебнул пиво второй мужик. Нынче на площади глашатый горланил, мол, лорд какой-то объявлен вне закона. Рейнер Север. Говорят, короля предал. Так, а что он сделал-то, Север Энтод? Ну, а шут его знает. Может, Ковруцией занимался. Многие сейчас делают ковруцию Энту. Им бы все денег да денег. Ренфилд встал из-за стола и подошел к стойке к Хульфу. Мне снова нужна комната, попросил парень. Хульф был слишком занят, чтобы ответить. Он постоянно наливал пиво, кричал поварам, что еще требуется пожарить или запечь, подгонял служанок, поэтому медовар просто махнул Ренфилду рукой в знак разрешения остаться на ночь. Эта процедура была обыденностью, быстроногий всегда занимал одну и ту же комнату. Она располагалась на втором этаже в углу таверны, так что из нее был хороший обзор и удобный запасной выход в виде двух окон. В заслуженном отдыхе любой вор чувствовал себя спокойно. На этот раз Рен, как обычно, потушил лучину, снял сапоги и лег на кровать, набитую мягкой соломой. Снаружи снова послышался металлический шум доспехов. Солдаты прошли мимо, патрулей было больше, чем обычно, и это немного настораживало Ренфилда. Вдруг все эти мероприятия направлены на поиски его несносной головы? Но ни один из его знакомых не рассказывал о расспросах, облавах или чем-то подобном. Нет, стражники не думали соваться в норы воров и грабителей, они явно искали кого-то покрупнее. Кого? Рэнфилду уже не хотелось об этом думать. Его мысли путались, становились вязкими, словно мёд, и медленными, как улитки. Несколько раз тело резко и беспокойно дёргалось, пока парень не уснул. Он не успел полностью окунуться в свой первый сон, когда что-то побеспокоило его. Непривычный и непонятный звук резанул Рена по ушам и отозвался зудом в голове. Все мышцы мгновенно напряглись, руки ухватились за края кровати, глаза открылись сами собой. В дверном проеме стояла фигура, укутанная в красный плащ, из-под которого виднелись кожаные сапоги с застежками на крючках. Дорогие. Ренфилд знал, что о человеке можно многое сказать по обуви. Перед ним был непростой грабитель и не торговец. «Эй, приятель, эта комната занята». Ренфилд постарался придать уверенности голосу. Однако человек не вышел вон, а наоборот, сделал быстрый шаг вперед и захлопнул за собой дверь. Он подошел к кровати, схватил Ренфилда за грудки и ударил о стену так, что пыль посыпалась. Капюшон слетел с головы вторженца, и Ренфилд узнал смуглого горбоносого мужчину с разрезанной губой. Это был Корст Красный, тот, кто совсем недавно снял парня с петли на площади. Мрак придавал лицу Корста особенно зловещее выражение, так что страх сразу разлился в груди Рена — он беспомощно хватался за руку красного корста тщетно пытаясь вырваться ты ходил в алмазный панцирь той ночью коротко спросил атаман да ответил вор едва касающийся пола пальцами босых ног рука сжимала горло парнишки и тот едва выговаривал слова тебе было велено выкрасть алую слезу да Ренфилд не медлил с ответами ахтур сказал принести ему медальон где шкатулка Рука Корста сжалась сильнее. — У меня ее нету. Ренфилд давился, потому что пол вдруг начал уходить из-под ног. — Врешь. Мартур приказал тебе украсть алую слезу без шума и пыли. Ты убил ювелира и украл диковину. Она стоит дороже, чем вся эта халупа и твои потроха. Мой человек следил за алмазным панцирем. Он видел, как ты выбежал с ларцом в одной руке и с двумя алыми слезами в другой. Несомненно, ты знаешь, что украл, и просто врешь мне. Спрашиваю, последний раз перед тем, как вспорю тебя брюхо, крысёныш, и начну вытягивать из тебя кишки. Я ее выкинул. В глазах у Ренфилда потемнело. Рука Корста сжимала горло слишком сильно. Сердце колотилось, как бешеное. В свете луны блеснул изогнутый нож в свободной руке красного. Клянусь, я выкинул ларец. Он стучал и дёргался, как ёж. Я его выкинул. И куда же ты его выкинул, таракан? В ближайший от ювелирки канал. Прям туда выбросил. Внезапно дверь открылась, и Корст, не отпуская Рэнфилда, оглянулся. В комнату вошел Хульф с лунным серпом в руке. У него было спокойное, но строгое лицо. Фартук, измазанный жиром и забрызганный пивом. Лысая голова, небольшое пузо. Те же привычные черты, но мягкость и доброжелательность исчезли. Внутри медовара проснулся старый воротило, который когда-то давно поднял весь преступный мир Кронфеста на уши. В его глазах отражался мрак души, повидавший боль и страх. «Сегодня тебе здесь не рады, Корст, уходи!» Красный ответил не сразу. Он отпустил парнишку, который с грохотом рухнул на пол, и подошел к Хульфу почти вплотную. Медовар был ниже Красного на полголовы, но явно шире в плечах. «Мы ведем совместные дела, Корст. Тебе не стоит донимать моих друзей и устраивать расправы в моем заведении. Уходи!» — настойчиво повторил Хульф. Красный отступил в угол между окнами. Он все еще молчал, но Ренфилд уже знал, что Корст выбор сделал, как и медовар. На улице мелькнули тени. И через несколько ударов сердца в обоих окнах появились фигуры в черных капюшонах, но не такие, как тогда, на площади, во время казни. Хульф был готов. Он сделал одно резкое движение рукой, и серп выпрямился в тонкую острую рапиру, сверкающую серебряным лунным светом. Послышался дрожащий металлический звон клинка. Ренфилд догадался, диковинами довара что-то шепнуло хозяину на ухо, и бой начался. Горст красный сделал резкое движение туловищем, будто подался вперед, и ассасины легко, как тени, спрыгнув с подоконника, бросились на Хульфа. Тот, заложив левую руку за спину, сделал сначала колющий удар, потом сразу же в одно движение, рубящий горизонтальный. Убийцы растворились в воздухе, как клубы дыма. Воспользовавшись моментом, Ренфилд на полусогнутых ногах шмыгнул в коридор, а Хульф предусмотрительно подвинулся в сторону, тут же закрыв с собой дверной проем. Корст был укутан в плащ, и можно было увидеть только верхнюю половину лица, но и этого Хульф ухватило. Брови красного Корста дернулись, и медовар предугадал удар. Вновь появилась фигура в плаще — Выпрыгнув буквально из воздуха, она нанесла два коротких удара тонким мечом и тут же испарилась, но рядом появилась вторая с топором и тоже попыталась достать Хульфа. Серп Луны делал свою работу быстро и четко. Гладкая, бритвенно-острое лезвие отражало удар за ударом, контратаковала. Корст раскрыл пасть и зло воинственно закричал, разрывая ночную тишь. Из окон выпрыгнули фантомы — один, второй, третий. Каждый из них наносил два-три удара и испарялся, а на его место вставал следующий. Убийцы сыпались с улицы снова и снова, едва не задевая корста красного, но комнатка оказалась слишком маленькой, чтобы медовар мог столкнуться больше, чем с двумя противниками сразу. А с двумя хозяин таверны справлялся легко и элегантно. Как только дыхание Корста иссякло, его крик прекратился, ассасины тоже перестали появляться. Хульф зарубил последнего, поудобнее уперся ногами и направил оружие в сторону бандита. «Стареешь?» — заметил хозяин таверны, вышел из комнаты и захлопнул дверь. Развернулся, грузно побежал по коридору к ступеням, ведущим вниз, рассчитывая, что на публике Корст не решится устраивать бой, но ошибся. Уже у самых ступеней появился следующий фантом, да так внезапно, что медовар не успел вовремя затормозить и чуть было сам не напоролся на нож. Хульф успел повернуться на пятках, сделать финт и отделался небольшим ранением в бедро. Сзади его преследовали еще два фантома, а следом по коридору твердо шагал корст красный, скаля зубы сквозь распоротую губу. Хульф спрыгнул на ступени и мигом оказался на первом этаже — Выбежал в зал, по инерции перекатился через прилавок и встал между столами в общем зале. Посетители недоуменно уставились на него, остановив кружки на полпути к артам, а потом забежали и ринулись наружу, чтобы не попасть под горячую руку. Корст не заставил себя долго ждать, он появился вместе со своими фантомами уже через пять спокойных ударов сердца. Его ассасины сразу стали окружать тавернщика, а сам бандит наконец-то вытащил меч. Началась сеча, быстрая, словно молния, и яркая, как звездопад. Фантомы сомкнули круг и напрыгивали по трое. Они не прикрывали Корста, но зато, не жалея себя, атаковали Хульфа, однако тщетно. Тот будто заранее знал, что и когда они будут делать, предугадывал, контратаковал, крутился волчком, делал пируэты, словно танцор, защищался от самых, казалось бы, безнадежных и опасных ударов, оставаясь неприкасаемым. Наконец ассасины испарились все разом, на мгновение наполнив опустевшую залу темным маревом. «Ты так и не научился, как следует контратаковать сразу несколько фантомов, Корст? Плохо!» — крикнул Хульф, смахнув большим пальцем капли пота с лба, а затем сам пошел в атаку. Он заставил Красного сражаться, навязал бой, не давая думать и отвлекаться на что-то, кроме лунного серпа, не оставляя времени, чтобы сформировать мысленный приказ его диковине, не позволяя появляться новым фигурам. Он колол и наступал. В пространстве за серпом Луны следовал серебряный след, а от ударов клинков разлетались желтые искры — Ну и красный тоже был не промах. В один момент бандит контратаковал, отвел оружие Хульфу в сторону и пнул противника ногой в живот. Тот налетел на стол, снова принял стойку, и оба фехтовальщика замерли. Послышался скрип открывающейся двери. Хульф быстрым взглядом оценил пришельца. Латный доспех, лысая голова и выбритое орлиное лицо, суровый надменный взгляд, руки заложены за спину. На левой половине груди на доспехе прикреплен значок в виде короны с пятью зубцами, глазом в центре и тремя листьями сверху, что в таверне забыл королевский следопыт. Об этом Хульф поразмыслить не успел. Следом за королевским следопытом в заслуженный отдых оперативно вбежала дюжина лучников. Они встали в одну шеренгу, без команды подняли луки и единовременно выстрелили. Медовар, утыканный стрелами, едва удержался на ногах, но сразу понял, что бой проигран. Он схватился за край стола и тяжело опустился на скамью. Корст усмехнулся, убрал меч и подошел к тавернщику. Тот посмотрел на бандита из-под лобья. Красный взялся за лезвие серпа луны и мягко потянул оружие на себя. Сначала Хульф сопротивлялся, но силы покинули его, и пальцы выпустили черную круглую рукоятку. Лезвие размякло и согнулось, будто от жары, но потемнело, а не раскраснелось. Рапира снова превратилась в серп, поцарапанный и неприглядный. — Это будет мой трофей, — сказал бандит и взмахнул мечом. Медовар погиб, его голова траурно покатилась под скамью. Уходя, Корст кинул на пол факел и вышел во дворик. Достав из сапога нож, он вырезал на дверном проеме символ — Нечто похожее на треугольник с горизонтальной прямой палочкой на макушке и двумя ножками, как у человечка. Через какое-то время толпа собралась смотреть на полыхающую таверну заслуженный отдых. Сначала казалось, что здание выстоит, удержит в себе огненную бурю, задушит ее, но когда подпорки сгорели, крыша рухнула и таверна упала, сложилась внутрь самой себя, похоронив под стенами и обломками хозяина Хульфа. Как только Рейнер Северен вышел с территории порта, он первым же делом направился в Кляйнхохмавер. Необходимо было бежать из Кронфеста как можно скорее, но опыт и интуиция подсказывали лорду, что к тому времени, как он окажется у ворот, стражу уже получит приказ схватить его. Значит, надо было в первую очередь добраться до своего дома, взять с собой денег, коня, доспех и, если выйдет небольшой эскорт, чтобы вырваться из города. В столице оставаться нельзя, а план побега казался невероятным. Как выбраться из такой крепости, как Кронфест? Северин никогда не задумывался над путями бегства из столицы, ведь до недавней поры эти стены должны были защищать его, а не способствовать скорой поимке. Требовалось разработать план. Город уже погрузился в вечернюю тьму, зажглись факелы, но спокойнее не становилось. По улицам шастали патрули, Северин знал, что стоит ему высунуть голову, как его в лучшем случае тут же скрутят, а в худшем порубят на куски, поэтому он действовал осторожно. Скрытность не была его коньком. Иной раз пройти мимо того или иного патруля оказывалось сложно. Приходилось искать обход, подолгу ждать, приглядываться и прислушиваться. Стоит ли говорить, что лорд-беглец потерял кучу времени? До дома было еще далеко, а надежды найти своих людей живыми, а имущество неразграбленным, стремительно таяли. В одном из переулков Рейнер попал в затруднительную ситуацию. Ему нужно было пересечь освещенную факелами дорогу, но на его пути встал патруль из шестерых стражников Кронфеста. Идти в обход было невозможно, улица попалась длинная, без ответвлений. Вариантов не оставалось, пришлось разворачиваться. Вернувшись к началу переулка, Рейнер Северин нырнул во дворик и принялся размышлять над лучшим маршрутом. Его раздумие прервал топот, и Рейнер прислушался. Кто-то бежал. Судя по звуку шаркающих шагов, сбивающемуся дыханию и неясным то ли криком, то ли стоном, человек был в страхе, даже в истерике. Достигнув двора, где прятался Северин, бегун потерял равновесие, споткнувшись о камень и упал, ободрав локти и колени. Тут же пополз дальше, скользя ногами по пыльной земле, но, увидев фигуру Рейнера на фоне освещенной дороги, остановился. Он не сразу понял, кто перед ним — друг или враг. Перед Северином на четвереньках стоял парень лет шестнадцати, растрепанный, пыльный, босой, с перекошенным от ужаса лицом. Ренфилд и вправду не понял, кто перед ним. В темноте двора стоял высокий мужчина в богатой одежде и отвратительном разорванном плаще из мешковины. Острые скулы и подбородок, закрученные черные усы и прямой нос. Паника еще не отпустила Ренфилда, когда низкий басистый голос привел его в чувство. «От кого бежишь, парень? На тебе лица нет, будто сама смерть за тобой по пятам скачет». Человек с закрученными усами подошел к Рэнфилду и подал руку. ног встал, но ноги все еще не слушались. «Уходить! Надо уходить! Корст! Он не знает пощады! Он всех убьет!» Парень часто и мелко дышал. Под дождем падал ему на лоб, заливая глаза, стекая по носу и подбородку. «Кто?» — непонятливо уточнил лорд Северин. Вдруг над ними обоями мелькнула тень. Потом послышались шорох, скрип деревянных ставень, и на землю спрыгнул еще один человек. Он был в красном плаще с капюшоном. Преследователь тут же достал меч и направился к Рейнеру и Ренфилду. «А, наверное, этот?» Барон звякнул мечом, доставая его из ножен, и сделал несколько шагов навстречу корсту. Северин уже по походке определил, что человек в красном плаще владеет оружием не очень хорошо, он самоучка. Может быть, сильный, выносливый, но самоучка. Первые несколько мгновений решили все. Красный нанес три быстрых удара с претензией на обманную технику, но лорд не повелся. Он зеркально отразил все удары, намеренно замедляясь, делая вид, что стоит в глубокой защите. Дождался, пока Корст привыкнет к игре в одни ворота, а потом сделал быстрый контрудар. Так он намеревался вызвать защитный рефлекс, что и произошло. Корст поставил блок и тут же получил вложенный удар. Красный сжался, оттолкнул клинок Северина и отскочил назад. Рейнер сделал эффектную двустороннюю мельницу мечом. — Тут тебе не победить, проваливай. Сегодня у меня нет настроения отрубать заносчивые головы. Корст немного помедлил, убрал меч. Правильное решение. Одобрил лорд. Но Красный не собирался уходить. Он выставил вперед левую ногу, прижал локти к ребрам и будто бы схватил пальцами невидимое ведро или большой шар. Тотчас, неведомо откуда, появились еще две фигуры в черных плащах, которые без церемоний бросились на Рейнера. Но тот даже бровью не повел. Он уклонился от одного клинка, контратакой разрубил второго противника и, вернувшись к первому, разобрался с ним так же быстро. Да, чем больше диковины магических фокусов встречаешь на поле боя, тем однообразнее они кажутся, громко и досадливо хохотнул Рейнер Северин. Диковина второй или третьей категории относится к виду компаньон атакующего типа, дает хозяину возможность создавать своих фантомов и атаковать ими противника. Корс недоуменно выпрямился, внимая. Рейнер продолжал. Мне тоже нравятся компаньоны, но у них, как и у любой диковины, есть своя слабость. «Слабость твоего компаньона в том, что в каждого фантома ты вкладываешь свои собственные силы. Пока дерется подставной солдат, ты не отдыхаешь». В голосе Рейнера вдруг явно почувствовалась угроза. И, «Судя по движениям и скорости фантомов, ты изрядно утомился перед нашей встречей. Ну так что, будешь продолжать?» Корст продолжать не хотел. Он боком зашагал в сторону, не отрывая взгляда от Ренфилда, и скрылся в ночной тьме. Рейнер вложил меч в ножны и повернулся к спасенному парню. «Чем ты так ему насолил?» Ренфилд был обескуражен и не мог вымолвить ни слова. «А впрочем, неважно. Давай руку, вставай с колен. Что расселся, как пес побитый? Так-то». «Спасибо, дядь!» — наконец смог вымолвить Рен. «Я тебе не дядя!» — хохотнул Рей, но шум марширующего отряда стражников заставил дворянина осечься и прижаться к стене дома. Быстроногий инстинктивно последовал за ним. Когда патруль прошел мимо, Рэнфилд спросил «Это за тобой?» Рейнер не ответил. Он привык не распускать язык и не выкладывать первому встречному все секреты. Но Ренфилд и так понял. «Пойдем!» Парень призывно махнул рукой. «Я знаю, как отсюда можно свалить по-тихому. Ты помог мне, а я помогу тебе». Выбора у Рейнера особо не было, и он, придерживая рукоять меча, последовал за новым знакомым. «Не знаю, куда направляешься, но ты забрел в тупик», — говорил парень, не ожидая ответов или комментариев. «Чтобы выйти из него и не попасться страже, нужно либо вернуться на полверсты назад и обойти широкую дорогу, либо...» Они подошли к концу переулка, где мрак частично рассеивался несколькими факелами и фонарями у дверей. Там по-прежнему стояла группа стражников, заставившая Рейнора отступить. «Либо нужно знать пару фокусов, — закончил предложение Ренфилд. — Жди тут, дядь. — По моему сигналу быстро, но тихо перебегаешь на ту сторону дороги, мимо стражи, и ныкаешься между вон теми двумя домами. С этими словами парень влез по каменной стене первого этажа здания, схватился за диагональный фахверк второго этажа, ловко, словно кошка, полез вверх по балкам-опорам и пропал из виду. Рейнер, прислонившись боком к стене, выглянул из-за угла. Солдаты вели беседу, иногда оглядывались по сторонам. Вдруг из темноты раздался крик «Помогите! Убивают! На помощь!» Солдаты тут же ринулись к источнику шума, и Рейнер понял, что это и был сигнал. Он перебежал дорогу и стал ждать напарника. Тот появился довольно скоро, выскользнув из глубины переулка. Дальше они оба шли дворами, не прячась, но и не теряя бдительности. «Так куда тебе надо-то, дядь?» — спросил Ренфилд. — К жилищам лордов. Северин решил не говорить, куда именно, но толковый проводник ему не помешал бы. — Это в Дворянском районе, что ли? Мне что тебе понадобилось от лордов? Там сейчас стражи пруд-пруди, тяжело будет добраться. Рейнер не ответил. — Ну да ладно, — продолжал говорить сам с собой быстронок. Ты мою шкуру сегодня от Корста спас. Как я струхнул, не представляешь, дядь. «Думал, он меня прямо там в подворотне прирежет, как собаку. Хорошо на знающего человека наткнулся. Мать-земля дорожку проложила. Хотя ты, вижу, и сам от кого-то ныкаешься. Ты сам-то чей будешь, дядь?» «Я тебе не дядь». Рейнер оглядывался по сторонам, удивляясь беспечному поведению и деланному спокойствию проводника. «Меня зовут Рейнер. «Стражников опасаешься, Рейнер? Значит, от закона бежишь? Убил кого? Или украл что?» «Ну, вроде того». Северин был краток и неразговорчив, но все же спросил, «А тебя как звать?» «Меня Ренфилдом Быстроногим кличут». «Понял. Так что за корст, о котором ты говорил?» «Ты что?» — удивился Рэнфилд. «Не знаешь корста красного?» «Раз свой, должен слышать о нем. Хотя это объясняет, почему ты влез в драку с ним. Если бы слыхал о корсте, не стал бы с ним кусаться. Это старшой здешний». Под ним почти все воры и грабители ходят. Он решает, кого можно грабить и кого нельзя. За порядком следит, чтобы мужики не разгулялись особенно. Ну и золото за это гребет, конечно. Он за счет диковины своей всех прочих старших на колени поставил, а кто противился, в море бросил. Я только одного мужика знаю, который ему отпор дал. Хульф Медовар. Во, мужик. Так о чем я? А, короче, знал бы ты Корста... Не стал бы с ним драться. Потом проблемы могут быть. На тебя весь город ополчится». «Да уже», — проговорил Рейнор. «Хотя, чего я тебя, дядь Жизни, учу? Сам и вяз в этой трясине по колено. Валить мне надо из Кронвеста. Не рада мне тут больше». Ренфилд часто сворачивал, огибал дома и обходил некоторые пути, которые казались Рейнору открытыми, но лорд не вмешивался и предоставил выбор маршрута проводнику. Еще два раза напарники прибегали к фокусу с отвлечением стражи, когда Ренфилд горланил о помощи откуда-то с крыш, и вся ближайшая охрана сбегалась к нему, а парень ускользал. Так продолжалось, пока они не попали в район знати. Дороги тут были выложены камнем, дома тоже были в основном из камня, либо из дорогих пород дерева. Патрулей тут встречалось меньше, чем прежде, вразрез предостережением быстроногого, но скоро нашлось объяснение и этому. Рейнер и Ренфилд оказались у задней стороны дома, стоящего напротив поместья Кляйнхохмауэр. Уже тогда лорда насторожили крики, громкие команды, лязг доспехов, женское визжание и обилие света. Напарники выбрали удобное место для наблюдения, и Рейнер увидел то, чего больше всего боялся. Кляйнхохмауэр был захвачен городской стражей. Вокруг здания стоял усиленный патруль со щитами и мечами, Имущество выносили и грузили на повозки, под окнами кучи лежали тела нескольких слуг, конюхов, рабочих. Двое солдат вывели из главного входа брыкающуюся визжащую девушку. Это была новая молодая служанка, которая стеснялась будить барона по утрам. Один солдат держал ее за волосы, второй ударил кулаком в лицо. Быстро оглянулся, не видит ли командир, и оба стражника потащили служанку в конюшню неподалеку, скалясь от предвкушения. Ренфилд глядел на солдаты-трупы. Он давно не видел, чтобы в дом лорда так бесцеремонно врывалась стража, будто к преступнику. Когда парень повернул к спутнику голову, он увидел, что Рейнер Северин искусал губы до крови, в его глазах читалась бессильная злоба, а по рукам бежала крупная дрожь. Вдруг из вывели еще одну женщину. — Вот червь! Это Эльвира! — громким шепотом сказал Рейнер. Его ладонь сжала рукоять меча так, что пальцы побелели. Женщина держалась достойно. Она отбросила одного из стражников, что-то потребовав властным тоном, но удар мечом заставил ее безжизненно упасть на землю. Рейнер побагровел, хоть в темноте этого не было видно. Раздался цок от копыт. Прибыл командир. На вороном коне на двор Кляйнхохмауэра въехал латник без шлема, бритая голова, орлиный нос. К нему сразу же подскочил один из офицеров в неполном комплекте. Кераса была кожаной, а шлем и латы на руках и ногах металлическими. — Ваш бродя, гер-капитан, — затараторил офицер, — разрешите доложить. — Докладывайте, обер-лейтенант, — не слезая с лошади, спокойным, но властным голосом разрешил латник менее захвачено удачно. Всех, кто оказал сопротивление, пришлось ликвидировать». «Да, вижу». Лысый стрельнул взглядом на кучу тел под окнами. «А что с предателем? Вы нашли Северина?» «Никаких следов в ваш броде». «Ладно. Я предполагал, что он не решится явиться сюда. Заканчивайте с конфискацией имущества. Слуг и прочих в темницу приготовить к допросу. Тут оставьте дозорных. Лейтенант, я, ваше благородие...» Подскочил и встал по стойке смирно еще один офицер. «Какова ситуация с патрулированием восточного и северного выходов из города?» «Патрулю удвоен, по вашему приказу, ваше благородие. Мышь не проскочит». «Хорошо. Отправляйтесь к восточному выходу и лично проверьте, чтобы стража следила за воротами». «Ворота заперты, капитан. Обер-лейтенант. Я, ваш броди...» «Вы к северным воротам. Достаньте мне предателя Северина». После этих слов капитан ударил коня по бокам и понесся в темноту. Стражники выдохнули. Оберлейтенант и лейтенант принялись командовать своими людьми. Часть из них двинулась к северным и восточным воротам, часть отправилась сопровождать повозки, а еще несколько человек остались в доме или расселись на ступенях, пользуясь отсутствием офицеров. Быстронок снова обернулся и посмотрел на Рейнера. Багровый, как свекла, Из последних сил, сдерживая волну ярости, Северен сдавленно шипел. «Мои люди! Мой дом! Все пропало, все!» «Погоди, так это твой дом?» — удивился Ренфилд, но Рейнер не стал ему отвечать. Он тихо, но быстро пересек дорогу и побежал вдоль бокового забора Кляйнхохмауэра. Рен, недолго думая, опустился за ним. У стены Рейнер остановился. «Ну-ка, помоги мне!» Ренфилд встал спиной к препятствию и сложил руки, чтобы Северен смог подняться на стену. Оттуда дворянин подал руку напарнику, и через мгновение они оба были на заднем дворе напротив кухни. Ставни окна на первом этаже оказались открыты настиж, и Рейнер с Ренфилдом воспользовались тем же способом подъема, что и у стены. Их не заметила ни одна живая душа. «Куда дальше?» — шепотом спросил быстроногий. «В мой кабинет, на второй этаж». Чтобы подняться наверх, им требовалось пробраться по холлу, откуда на верхний этаж вели две полукруглых лестницы. Сквозь кухню, разгромленную, будто в ней побывал целый легион, путь вел как раз в холл. Парадные двери стояли распахнутыми, вся мебель была разбросана и переломана, на полу виднелись кровавые подтеки и алые ровные дорожки, ведущие наружу. Брызги на стенах. Тут устроили настоящую бойню. Слуги вряд ли смогли хоть как-то защититься. Их просто перерезали, как свиней, и эта мысль выводила Рейнера из себя. Бессильная злоба застилала ему глаза, но он держал себя в руках, понимая, что сейчас важнее не оказаться обнаруженным. Он прокрался по лестнице вверх и знакомым путем добрался до кабинета. Тут все основательно подчистили, Стол разрубили на части, сились найти тайные отсеки. Из шкафов повынимали и повыкидывали свитки, книги и листы пергамента. Сумму вытряхнутую и вывернутую наизнанку, бросили на пол. Все найденные документы забрали. Подставной тайник тоже нашли. Это была емкость в стене, где стоял запертый сундучок с небольшим количеством денег и поддельных документов, которые на первый взгляд могли показаться... Важными, но на деле не представляли никакой ценности. Имитация тайника, чтобы ввести вора в заблуждение, заставить прекратить поиски. Такому трюку Рейнера научил отец. Вообще создавать для противника иллюзию победы, а потом молниеносно разрушать ее, было любимым способом борьбы для Адлера Северина. Особенно он любил отправлять в бой небольшую группу хороших солдат и приказывал им держать оборону, а потом обходил уверенного и расслабившегося врага с флангов и брал в клещи. Фальшивый тайник сработал как надо. Полость в стене, выдолбленную за шкафом со свитками, вычистили основательно, но не нашли главного. Рэй достал меч и ударил на балдашником рукояти по внутренней стенке тайника, и она легко поддалась. Лорд запустил руку в отверстие и извлек оттуда несколько звенящих мешочков, которые положил в суму и, повесив через плечо, закрепил на поясе специальным крючком, чтобы не болталось. Оттуда же он забрал оригинал купчей на землю и кольцо, которое тоже положил в суму. Пока Рейнер возился с тайником, Ренфилд разглядывал свитки и книги, валяющиеся на полу. «Почему солдаты не забрали книги? Они же очень дорогие», — спросил Рен. «Скорее всего, командир приказал искать золото и документы», — ответил лорд. — Приказа забирать книги не поступало, вот и оставили. Хотя, будь они поумнее, эту наверняка забрали бы. Рейнер поднял с пола книгу в кожаной обложке и протянул ее своему новому знакомому. — Держи, дарю. Энциклопедия Шарля де Луго. Это книга о диковинах. Тут написано, какие бывают виды магических вещей, их слабые и сильные стороны. Очень полезное знание. У Шарля де Луго не самый простой язык, зато по делу. Я прочел ее всю, поэтому сразу раскусил уязвимость твоего... Корста, так? Тебе тоже не помешало бы знать, что к чему». Заметив на лице Ренфилда сожаление и растерянность, Рейнер добавил, «А ты читать-то умеешь?» «Нет». «Значит, будет причина научиться». «Что теперь?» «Заскочим в арсенал, а потом уходим», — ответил лорд на немой вопрос спутника. Так они и сделали. Тихо, словно мыши, спустились по ступенькам и направились к входу в оружейную комнату. Как только напарники оказались внутри, Ренфилд увидел, что арсенал не тронули, потому что доступ к нему преграждала толстая решетка. Рейнард достал ключ из суммы, отпер вход, а затем плотно закрыл дверь, чтобы лязг стали не привлек оставшихся стражников. Принялся собираться. Быстро сбросил красное катарди, надел кожаный жилет, на руки прикрепил клепанные наплечники и наручи на ремнях. «Бери, что найдешь», — разрешил Рейнер спутнику. «Все равно скоро разграбят. Уж лучше тебе, чем им». Ренфилд не знал, что лучше взять. У него просто разбегались глаза, но, глядя на лорда, решил надеть то же, что и он. Благо, таких доспехов было много. «А зачем нам эти куртки?» — спросил быстронок. «Вот же лежат латы. Они крепче, разве нет, дядь?» «Латы привлекут больше внимания», — напряженно ответил Северин, затягивая ремни и подгоняя элементы доспеха под себя. «И это не куртка, а стеганка. В ней легче передвигаться. Мы же не воевать идем». «А куда? Прочь отсюда. Мне опасно оставаться в Кронфесте, и теперь меня тут вообще больше ничего не держит. Я забрал все, что нужно для путешествия». С этими словами Рейнер вытащил из-под скамьи еще две суммы, связанные веревкой. Вот, тут вяленое мясо, фляга с водой, точильные камни, карта. Словом, чуял, что придется уходить. Не знал, когда, но чуял. Сделал этот запас еще в 253 третьем. Там мясо не испортилось-то за такое время? брезгливо спросил Ренфилд. Рейнер развязал одну суму и заглянул внутрь. Вода была свежей, мясо приемлемым. Очевидно, Эльвира регулярно проверяла мешок и своевременно меняла испорченную еду и воду. Рей горько вздохнул о ней. — Не испортилось, — буркнул он. — Ну, готов? — Готов. Северин посмотрел на быстроногого. Жилет Кираса висит, наплечники не затянуты, шлем болтается. Не желая терять времени, Рейнер мастерски затянул ремешки на доспехах Ренфилда, на глазок выбрал другой шлем с закрытым забралом и не прогадал. Вот теперь можно идти. Рейнер подхватил треугольный щит с изображением шлема рыцаря. Уже хотел было открыть дверь, но остановился. В сердцах бросил щит на пол. Схватил факел и пошел по коридору, поджигая за собой шторы, скатерти и все, что легко воспламенялось. Огонь разошелся мгновенно, принялся поедать полы, потом перекинулся на стены, и когда Рейнер и Ренфилд вышли на задний двор, уже слышался шелест пламени. На шум и свет из конюшни выбежали двое стражников. Один из них придерживал штаны свободной рукой. Рейнер не стал ничего говорить, он достал меч, проткнул одного солдата, потом рубящим ударом, прикончил второго. Переступив через тела, вернулся к стене. Подсадил Рэнфилда, и напарники скрылись в темноте. Отойдя немного в сторону, Рейнер оглянулся, чтобы последний раз полюбоваться Кляйнхох Мауэром. Пламя разрасталось. Его жадные до пищи языки выпрыгивали из окон и облизывали край крыши. Солдаты переполошились, стали таскать воду в шлемах и колодца неподалеку, но тщетно. Барон вздохнул. Он слышал треск огня, свист ветра, снующего между домами Кронфеста. Внезапно его слух уловил еще что-то. Это были шаги за спиной. Рейнер резко обернулся, выставил меч. Перед ним возник Гоц. — И снова здравствуй, дорогой друг, — сказал священник. Меч опустился. — Ты здесь зачем? — спросил Северин. — Расскажу по дороге. Сейчас нам лучше убраться. И поскорее. Троица направилась вдоль стен, оставив за спинами ярко-закатно-оранжевое марево с поднимающимися вверх кусочками пепла.